Глава 23. Да, необыкновенная вам девушка попалась. А обыкновенные сейчас никому не нужны. Но это точно с придурьем. Прогулка. Портальная башня, к которой мы с княжичем подъехали в сопровождении двух загорцев, на фоне которых даже крупный Игнат выглядел щуплым подростком была такой же основательной и при этом красивой, как и большинство строений в Шураде. Высокие стены, сложенные из крупных каменных блоков, кое-где густо заплетенные диким виноградом, массивные двери, обитые металлом. Я с уважением покачала головой при виде этакой монументальности. Справедливости ради, в отличие от меня, мощные загорцы смотрелись на фоне этого великолепия абсолютно органично. Внутри башня была похожа на тучу, из которой я переместилась в Маунтин-Кастел, только разве что пыли было побольше, да под потолком виднелись клочья паутины. В углу сиротливо пристроились метла, ведро с водой и тряпка. Молоденький дежурный, увидев вошедшего Игната, вскочил и постарался придать своему облику должный вид. «Дежурный рядовой Мирон Ерошич!» вытянувшись по стойке смирно отчитался он наверены мне территории все спокойно вольно махнул рукой игнат и огляделся а чего у тебя грязь такая всюду так один я виновато потупился парнишка напарник приболел вот и кручусь и на уборке я и на портале и на кухне тоже хорошо хоть мало кто ходит сейчас но все равно не успеваю «Хоть разорвись!» «Настрой нам на площадку, рядом с третьим фортом», — распорядился Игнат, и молодой загорец, козырнув, метнулся к пульту. При этом он старательно пытался не таращиться на меня, но получалось у него не очень. Если честно, совсем не получалось. «Это Терри Тереза», — Игнат тоже заметил мучение Мирона и, усмехнувшись, с гордостью пояснил. «Она моя подруга». «Терри!» — Мирон низко поклонился. «Простите, у нас тут не очень хорошо убрано. В общем, не переживайте». Я улыбнулась, парнишка немного расслабился и сосредоточился на настройке перехода. Пока он работал, я медленно обошла помещение башни, по привычке прикинула, как бы здесь можно было все быстренько убрать, и вдруг подумала а почему бы мне и не помочь этому славному Мирону Ерошичу? «Игнат!» — окликнул я княжича, и когда он в два шага оказался рядом, тихонько спросила. «А сколько времени нужно на настройку перехода?» «Обычно минут десять», — также негромко ответил Игнат и виновато пояснил. «Там просто разных охранных условий много, поэтому долго». «А магией здесь пользоваться можно?» Или это собьет настройки?» «В принципе, конечно, можно», — Загорец пожал широченными плечами. «Если только это не боевая магия. А что?» «Да я бы пока тут быстренько прибрала все. я огляделась. «А то парень совсем замотался. А мне это пару минут, честное слово». «Ты правда хочешь здесь сделать уборку?» Игнат и наши сопровождающие, внимательно прислушивающиеся к разговору, уставились на меня с искренним недоумением. А что в этом такого странного? Мне вдруг стало неловко, словно я влезла без спроса в чужой дом. Ну, вы же подруга княжича, высказался один из прикомандированных к нам загорцев, которого, кажется, звали Матвей. Не почину вам уборкой заниматься. А я неправильная подруга, засмеялась я. Так что, Игнат, «Можно?» «Да, пожалуйста!» Княжич переглянулся с остальными, в том числе и Мироном, который ненадолго отвлекся от настройки перехода. Я довольно кивнула и сначала быстренько убрала с потолка паутину, предварительно убедившись, что там нет живых паучков. Потом подставила в формулу примерные размеры и стала методично очищать потолок от грязи и пыли через некоторое время выяснилось что потолок в башне мало того что светло синий так он еще и украшен маленькими серебристыми звездочками экая красота восхищенно выдохнул мирон а остальные молча с ним согласились мы ведь отродясь там не чистили потому как не добраться на такую высоту так ветерком пыль смахивали если стихийник добредал сюда да и ладно А там вон, оказывается, что? Пока они восхищались, я уже очистила две стены из четырех, и они тоже засверкали оттенками светло-синего. Появилось ощущение, что ты стоишь на небе, и вокруг именно она, бесконечная небесная синева. Только облачков не хватало. Четверо загорцев смотрели на меня так, словно я сотворила какое-то невероятное чудо, и мне вдруг стало ужасно неловко. Я покраснела и быстренько отмыла пол, который засверкал чистой каменной плиткой красивого насыщенного фиолетового цвета. «Ох, даже не знаю, как вас облагодарить, Терри!» восторженно проговорил Мирон, неверяще оглядывая сверкающую чистотой башню. «Это что же, бытовая магия у вас? Вот повезло так повезло!» У нас в Загорье ни у кого такой нет. У женщин вообще с магией не очень. Зато они красивые, — попытался вступиться за представительниц прекрасного пола, один из наших сопровождающих. Ну, а если еще и магия? Тут он мечтательно вздохнул и бросил на княжича понимающий взгляд. А у нас в Кордоле бытовая магия самая распространенная среди простого населения. Я, пожала плечами. А вот стихийная или боевая только у аристократов. Вы теперь старайтесь чистоту поддерживать своими силами. А как снова потолок загрязнится, вы меня пригласите в гости. Я вам все почищу. Мне вообще не сложно. «Спасибо, Терри!» — улыбнулся Мирон и поклонился. Обязательно воспользуемся вашим предложением, раз уж вы так любезны. А вот и портал настроился, пока мы разговаривали. Я тут же забыла обо всем, с нетерпением ожидая момента, когда наконец-то смогу увидеть что-то новое и удивительное. По моим представлениям, большое загорье не могло оказаться никаким другим, только потрясающим. Знаю, что это не очень правильно и разумно, заранее настраиваться на нечто невероятное, потому что реальность может и разочаровать, но ничего не могла с собой поделать. Игнат и сопровождающие нас загорцы подошли поближе, и княжич крепко взял меня за руку, видимо, чтобы я не потерялась, а может, чтобы не побежала рассматривать новые места без необходимой подготовки. — Возьмите очки! — напомнил нам Мирон, указав на небольшой настенный шкафчик. — Сегодня, говорят, на удивление солнечный день, так что точно лишними не будут. Игнат благодарно кивнул и достал из шкафчика не совсем обычные очки. Стекла на них были покрыты каким-то составом, затемняющим поверхность. Интересно, зачем там такие меры предосторожности? Мир он дождался, пока мы все наденем очки, и только потом активировал портал. Мы вчетвером шагнули в переливающуюся всеми цветами радуги арку, и через несколько секунд я почувствовала, как мне в лицо ветер швырнул пригоршню снежинок. Открыла глаза и тут же снова крепко зажмурилась, так как с той стороны портала сияло совершенно ослепительное, в самом прямом смысле этого слова, солнце. Поправив очки и убедившись, что они достаточно крепко держатся, я осторожно приоткрыла один глаз. Уверившись, что слепота мне не грозит, я открыла второй глаз. И, чувствуя, как кружится голова от восторга, уставилась на открывшуюся панораму. Мы стояли на широком балконе, вырубленном прямо в теле скалы. А перед нами расстилалась белоснежная искрящаяся равнина. Так вот оно какое большое загорье! Покрытая снегом земля тянулась, насколько хватало глаз, и уходила куда-то за горизонт. Боковые каменные стены защищали нас от ледяного ветра, но он все равно как-то умудрялся завернуть на балкон и пробраться даже под теплую одежду. Но я, забыв обо всем, любовалась на снежно-ледяное безмолвие, совершенно невероятное в своей застывшей красоте. А это что? Я показала на небольшие темные столбики, которые виднелись на равнине, то тут, то там, выстроившись в ломанную линию. «Сторжевые башни», — охотно пояснил Игнат. «Их на равнине много, так как здесь, к сожалению, не всегда спокойно. К каждой башне приписано два десятка воинов, которые несут там службу, сменяясь каждую неделю. Их задача — в случае нападения хищников отправить гонца к князю» и по возможности задержать врага. К счастью, последнее нападение было уже достаточно давно. Возможно, местные обитатели поняли, что пытаться проломить нашу защиту бесполезно. «А эти хищники, они где-то там живут?» Я показала в сторону горизонта. «И там, и в горах», — согласно кивнул Матвей. «Мы иногда отправляемся туда на охоту». Мех и панцирь загорских животных очень высоко ценятся в Кледо и в Кордоле. Это одно из наиболее выгодных направлений нашей торговли. Как бы мне хотелось хоть на кого-нибудь из них посмотреть, вздохнула я, а мужчины наградили меня странными взглядами. Интересно же. Вообще-то они опасные. Помолчав, проговорил третий наш спутник, имя которого я забыла, а переспрашивать было неловко. И агрессивные. Но я же только издали. Виновато улыбнувшись, объяснила я суровому загорцу. Я вообще все новое и интересное очень люблю. Вот, например, вон то белое облако. Это что значит? Какое облако? Мгновенно насторожился Игнат. Безна! «Общая тревога! Матвей, быстро отправляй Терезу обратно и блокируй портал, ясно? Выполняй!» Я не успела даже слова произнести, как здоровяк Матвей подхватил меня на руки и потащил с балкона. Он что-то крикнул дежурившему на площадке воину, и тот спешно защелкал кнопками настройки перехода. Но, видимо, что-то пошло не так, так как на лице портальщика с каждой секундой все чутливее проступало выражение отчаяния. «Не открыть!» — прокричал он Матвею, и тот в ярости стукнул кулаком в стену так, что эхо, казалось, пошло гулять по всем горам. «Магия фрогов блокирует портал! Ни сюда никому не пройти, ни отсюда не выйти!» «Ничего страшного!» — старательно прячет дрожжи в голосе, сказала я. У меня помимо бытовой есть еще и целительская магия. Так что, если что, я вам могу пригодиться. Вот увидите». «Не место, девушки, там, где опасно!» — рыкнул Матвей, но поделать ничего не мог. Откуда-то издалека раздался тревожный рев рога, если я правильно смогла расшифровать этот звук. Мимо нас с Матвеем бегали сосредоточенные загурцы, на ходу натягивавшие на себя укрепленные кожаными и металлическими пластинами куртки надевавшие шлемы. «Интересно, вот почему, если неприятность может произойти, то она непременно произойдет именно со мной? Ведь я и хотела это всего-навсего посмотреть на снег и ледяных хищников, больше ничего. И что теперь? Получи Тереза, что просила, и не жалуйся». «Тереза, прошу тебя, спустись в подвал, там безопасно!» Прибежавший откуда-то Игнат схватил меня за руку и, не напрягаясь, поволок куда-то вниз по вырубленной в скале лестнице. Я даже не пыталась сопротивляться, так как прекрасно отдавала себе отчет в разнице наших весовых категорий. К тому же не дело это заставлять княжич нервничать из-за меня. Ему и без того несладко приходится. «Не волнуйся, все со мной будет в порядке», бодро сказала я, и успокаивающе погладила Игната по плечу. Он кивнул и, открыв дверь небольшой комнатки, почти впихнул меня внутрь. «Закройся на засов и не открывай, пока не услышишь мой голос!» велел он и умчался наверх, гремя оружием. «Хорошо», — послушно ответила я, — но меня уже никто не услышал. Лишь простучали по лестнице торопливые шаги. Я вздохнула и внимательно огляделась. Подвал как подвал. Разве что стены не земляные и не деревянные, а каменные. Нет, у нас в Кордоле в замках тоже были подвалы, иногда даже каменные, но это только если замок на горе стоял, как Маунтин Кастел, к примеру. А это для равнинного Кордола большая редкость. Этот подвал, видимо, использовали как убежище во время военных действий или каких-то других опасностей. Вдоль стен стояли широкие лавки, на которых при желании можно было даже с относительным комфортом лечь. В центре расположился стол. На одну из лавок в ряд выстроились бутыли с водой. Около одной из стен стопкой были сложены меховые покрывала. Дверь была обшита широкими металлическими полосами и снабжена солидным засовом. Чтобы сломать такую, потребовалось бы немало времени и сил. Прислушавшись, я поняла, что отсюда ничего не узнаю о том, что происходит наверху. Наверное, я поступила неправильно, так как нет ничего хуже дилетантов, которые лезут не вовремя с предложениями помощи. Но и сидеть в подвале, спрятавшись от всего, и просто ждать, пока меня выпустят, тоже не вариант. Я ведь не просто гостья. Я маг, пусть и не боевой. Но так таких тут и без меня более чем достаточно. Посидев минут пять, я решительно встала и с трудом потянула на себя тяжелую дверь, которая пусть и со скрипом, но отворилась. Поднявшись по достаточно крутой лестнице, вырубленной прямо в теле скалы, я оказалась в том самом помещении, откуда меня забрали Матвей и Игнат. Только в отличие от прошлого раза, здесь было совершенно пусто. Никто не бегал, не суетился, не выкрикивал команды. Стараясь не высовываться, я вдоль стены пробралась к балкону и осторожно выглянула наружу. Глаза моментально заслезились от ослепительного белого сияния, но, к счастью, очки у меня были с собой. Надев их, я наконец-то смогла рассмотреть, что творилось внизу, а там происходило нечто достаточно тревожное. Во всяком случае, именно так мне показалось отсюда, с балкона. Белое облако, которое я заметила тогда у горизонта и которое так встревожило загорцев, уже распалось на отдельные фигуры, и я с замиранием сердца смотрела на огромных зверей, покрытых длинной грязно-белой шерстью. Они нападали на отчаянно обороняющихся загорцев, выглядевших на фоне мохнатых гигантов совсем маленькими. Вот один из зверей встал на дыбы и неожиданно прыгнул, одним движением мощной лапы, отбросив в сторону двух воинов. Остальные человеческие фигурки расположились на некотором расстоянии от хищника, в каком-то только им понятном порядке. До меня долетел незнакомый речитатив. Загорцы явно хором выкрикивали какое-то заклинание. Но как у них получается так слаженно проговаривать такие длинные слова? Это же невероятно трудно. К тому же любое заклинание требует сосредоточенности и концентрации. А как этого добиться, когда в двух шагах от тебя беснуется этакая мохнатая громадина? Речитатив закончился громким выкриком, и здоровенный хищник стал медленно заваливаться на бок, а загорцы слаженно отступили. Сначала я не поняла, зачем, но внезапно зверь взвился в воздух из положения лежа и замолотил по воздуху лапами с такими огромными когтями, что я даже отсюда смогла их рассмотреть. Если бы воины не отбежали в стороны, наверняка многих задела бы, но, к счастью, бойцы были достаточно опытными, и ничего ужасного не произошло. Часть загорцев побежала на помощь к тем, кто еще не закончил отбивать атаку северных хищников — а четверо подхватили на руки пострадавших товарищей и со всех ног бросились в сторону крепости. Махнув рукой на приказ Игната, если что, я потом извинюсь, обязательно-обязательно, я вышла с балкона и по широкому коридору поспешила туда, где, по моим прикидкам, располагался центр этого укрепления. Ориентируясь в основном по шуму и отзвукам человеческих голосов, я прошла по нескольким коридорам, и неожиданно оказалась на широкой галерее. С нее открывался вид на круглый зал, в котором стояли явно принесенные из комнат кровати. На них лежали раненые, а между ними метался сердитый и уставший загорец в зеленом костюме целителя. Ну, это я так предположила, так как у мамы был очень похожий. Скорее всего, униформа лекарей не сильно отличалась в разных государствах. Я быстро отыскала лестницу и чуть ли не бегом спустилась в зал. Целитель бросил на меня удивленно раздраженный взгляд и склонился над совсем молоденьким загорцем, кожаная кольчуга которого была порвана в клочья и залита кровью. Я могу помочь, негромко сказала я, беря со стола большой кусок ткани и быстро повязывая им голову, чтобы убрать волосы. — У меня неплохая целительская магия, и по всем связанным с ней предметам у меня было отлично. — Хорошо, — отрывисто бросил целитель. — Тогда начинай снимать с него одежду и готовь раны к осмотру. Справишься? — Конечно. Я сосредоточилась и быстро просканировала повреждения, которые хищник успел нанести парнишке. С облегчением убедившись, что ни одно из них не является смертельным, хотя все повреждения достаточно серьезные я аккуратно разрезала кольчугу и, сосредоточившись исключительно на работе, забыла обо всем остальном. Через несколько минут все раны были открыты, обработаны, а самого парня я погрузила в целительный сон. Заклинание энергоемкое, но в его случае совершенно необходимое. Попутно я очистила все раны от попавших в них посторонних частиц и посмотрела на целителя. Он как раз закончил с одним из раненых, Увидел, что я справилась с поручением и, быстро оглядев результаты моей работы, коротко бросил. «Зашивай, обрабатывай и подходи ко мне. Там случай тяжелый. Будешь помогать. Зовут как?» «Тереза», — ответила я, отбросив всякие терри и прочее. Сейчас это было совершенно неважно. Были мы — целитель, я и раненые.